Чучело. Вечером того дня, когда Стокфисс отправилась в путь, маме обо всём рассказали, и они сели и стали обсуждать случившиеся за ужином. А что ты делал в школе сегодня? вдруг спросила мама. В школе? переспросил папа. А ведь их шли. Мне предложили поработать учителем. Заболел их преподаватель норвежского языка и истории, но я ещё не знаю, что им ответить. Если я пойду к ним, то по утрам Аврора с Сократиком останутся без присмотра. Так что я не знаю. Как раз тут в их дверь постучали, пришла жена судьи. «Извините, что я так поздно, но я знаю, что вы обсуждаете», — сказала она. «Я ведь все равно сижу дома, так что могу за детьми присмотреть». «Да и я тут рядом», — сказала мама. «И в случае чего с работы отлучусь. Соглашайся, Эдвард». «Мне тоже так кажется», — сказала жена судьи. Эдвард много лет служил в науке, и теперь его знания могли бы пойти на пользу молодежи из фабельвика. Так семья Теги решила, что папа станет работать учителем. Утром, когда он должен был пойти в школу, в их доме царил переполох. Все натыкались друг на друга. А больше всех волновался папа и все время поправлял на себе галстук. «Ну что ж, сейчас самое время пожелать мне ни пух, ни пера», — говорил он. «Я ведь ходил в школу много лет назад и никогда в ней не работал». Всё пройдёт хорошо, успокаивала его мама. Будем надеяться, что тебе достанется неплохой класс. Проводить тебя в школу папа? спросила Аврора, которая показала, что папа немного побаивается новой работы. В другой раз, сегодня пойду один. Мне нужно подумать о том, чему я буду учить детей. Он отправился из дома очень рано. Во дворе школы было ещё немного учеников. Папа быстро прошёл через него, будто желая спастись от ребят в учительской комнате. Там он познакомился с другими преподавателями и преподавательницами. Все приняли его очень тепло и были рады ему помочь. Вам достался нелёгкий класс, сказал один из учителей. Но я уверен, что вы с ним справитесь. Безусловно, сказал папа, пытаясь улыбнуться и сделать вид, будто он уверен в себе. Потом прозвенел звонок, и оставалось только пойти на урок. Преподаватели исчезали из учительской один за другим, и скоро она опустела совсем. Папа схватился за учебник истории и бодрым шагом направился к своему классу. Проходя по коридору, он слышал, как в других классах ещё шумели и разговаривали, но в том, куда он шёл, стояла мёртвая тишина. "Может, я ошибся?" подумал папа. "Но нет, он не ошибся". На двери класса стояла цифра 8. "Куда ему и следовало идти?" Папа глубоко вздохнул и открыл дверь. Весь класс был на месте. Но что это? Все мальчики сидят с косынками на головах, разложив на коленях носовые платки. Наверное, платки изображали передники. Девочки, заложив карандаш за ухо, сидели нога на ногу, делая вид, будто они что-то печатают и ужасно заняты. Папа вежливо поздоровался, и все присутствующие встали, поздоровались с ним, но хранили молчание. Спасибо, садитесь, сказал папа. Но сели только девочки. Мальчики стояли деловито, будто они размешивают кашу и готовят. Кто-то из них воскликнул: "Ой, я, кажется, забыл положить сахар в шоколадный пудинг". Другой вторил ему: "Мне некогда с вами болтать, у меня убегает кофе". Все будто бы были ужасно заняты готовкой на кухне. Папа сидел, смотрел на них, а потом сказал: "Что ж, отлично. Тем лучше вы поймёте меня, когда Приезжать сегодня ко мне на обед. У нас есть один, кто при тени сможет. Он уезжает на молодцы домы. Тогда пусть этот кто-то передаст шкиперу, что вернётся домой позже, посоветовал папа. Чтобы тот передал это в свою очередь кому-нибудь на пристани того места, где ученик живёт. Но сейчас я буду говорить с вами не об этом, а о том, как жили в древности греки. И папа стал рассказывать о греках. А уж о древних греках он знал всё. после чего подростки один за другим стали снимать косынки, и когда урок закончился, выходили из класса как обыкновенные нормальные школьники, а девочки кланялись учителю и больше не делали вид, будто работают секретаршами. Папа позвонил жене судей из учительской, и она через некоторое время вышла в сад к Аврории и позвала ее. «У меня к тебе просьба, хотя она странная, и я не знаю, сможешь ли ты ее выполнить». «Дело в том, что я не могу отлучиться из дома. У меня в печи стоит торт. Но я заберу к себе Сократик, и ты будешь за ним не присматривать». «Что вы хотите, чтобы я сделала?» Спросила Аврора. «Сходи в магазин и купи там 5 килограммов мясного фарша, 10 килограммов картошки, 6 кочанов капусты, 4 бутылки смородиного сока, 3 килограмм пшеничной муки, 5 пачек дрожжей, 2 килограмма сахара и пяток яиц». Сказала жена судьи. «Вот список продуктов, а вот деньги, которые я даю вам взаймы». «Но, пожалуйста, скажи мне, сможешь ли ты все это принести домой?» «Наверное, нет», — сказала Аврора. «Сможешь, если меня послушаешь? У меня на чердаке есть старая детская коляска. Ты возьмешь ее, и у тебя все получится». «Это, наверное, папа попросил все это купить?» С удивлением спросил Аврора. «Ну, конечно, все-таки папа у тебя замечательный человек, и я думаю, нам надо сделать все точно, как он попросил. Подожди минуточку». Жена Сudi пропала, а потом снова появилась уже с детской коляской. Коляска была очень большая, из тех, которыми пользовались много лет назад. Аврора видела их на картинках и на фотографиях. Сверху она походила на большую корзину и ездила на больших колёсах. Сократ покатит. Тут же заявил о себе братик Авроры. Конечно, я дам коляску тебе после того, как Авророчка сделает всё, о чём попросил её папа. Вот деньги Аврора. Пойдёмся к кратик. У меня на чердаке есть и для тебя кое-что особенное. Большая коляска Авроре очень понравилась. Пока что она была пустая. Но вот когда она будет заполнена, никто бы не заподозрил, что в ней лежит младенец. Аврора сбегала в дом и принесла шерстяной коврик, лежавший на её постели. Она положила его в коляску и только после этого посчитала, что коляска снаряжена полностью. Идём, Сократ, взглянем на торт, чтобы он у нас не подгорел, сказала жена судьи. А потом отправимся на чердак и найдём там то, о чём я тебе заранее не скажу. После того, как Аврора придёт из магазина, ты можешь катать коляску сколько угодно. Вот если бы сейчас у меня была Стокфиса, вздохнул Сократ. Она бы в коляске поездила. Ничего, мы найдём ей замену, сказала жена судьи. Как ты думаешь, торт ты испечёшь? «Он еще бледный», — оценил Сократ. «И мне так кажется, а сейчас идем на чердак, но нужно подниматься на него тихо-тихо, чтобы не мешать работе Томаса и других». «Хорошо». Сократ обожал краситься тихо и ходить на цыпочках. Вот почему он остановился на лестнице, выразительно взглянул на жену суди и шикнул на нее. «Тише!» Жена суди кивнула и шикнула в свою очередь на него, И это показалось ей до того смешно шикать друг на друга, когда никто не собирался шуметь. Тогда Сократ шикнул на нее во второй раз, и жена судьи засмеялась опять, так что ей пришлось сесть на ступеньку лестницы. Она сдерживала смех, но все равно издавала ртом такие странные звуки, что Томас выбежал из контора, чтобы посмотреть, чем дело. «Что такое?» — спросил он. «Ты обо что-то ударилась?» «Нет, нет», — стонала жена судьи. И ты и смеёшься, инь должна смеяться, чтобы не мешать тебе. Вот и всё. Может, нужно что-нибудь отнести? спросил Томас. "Да нет, нет, я уже отнесла вниз старую детскую коляску, а сейчас пошла за лёгкой вещицей". Она взяла Сократа за руку и пошла вверх по лестнице на чердак. И теперь уже Сократ не шикал на неё. Ему бы только справиться с крутой лестницей. Когда они поднялись, жена судьи отправилась к громоздкому комоду и вытянула из него один ящик. В нём лежали маленькие подошечки, самые обыкновенные и неинтересные. В следующем ящике лежали бухгалтерские книги и тетради. Сократ вопросительно взглянул на них и спросил: "А положим их в коляску?" "Нет, я опять ошиблась ящиком. Посмотрим в третьем". В нём что-то лежало, что-то упакованное в бумагу, но было не видно, что это такое. казалось, в ящике кто-то лежал, потому что под бумагой показалось нечто похожее на голову и руки. Это чучело, сказала жена судьи. Давай на него взглянем, Сократик. Она сняла с ящика бумагу, и Сократ увидел ни на что не похожее создание. Оно было трепичное, с чёрными волосами на голове, голубыми глазами и огненно-красным носом. А одето оно было в синюю куртку с красной окантовкой, желтые туфли с черными помпончиками и розовые чулки. Лицо чучела расплывало с широкой, чуть испуганной улыбки. «Я сшила его для младшего сына», — сказала жена судьи. И представь себе, он его испугался и назвал чучелом. «Пришлось нам через некоторое время пойти на чердак и спрятать его. Вот почему он лежит в комоде, где проспал много лет». «Сто лет!» утешн Сократ. Нет, не 100, сказал жена суди. А много. 100 лет интереснее, настаивал Сократ. Ну ладно, сказал жена суди. Пусть будет 100. Чутила, проспал сотню лет. Тогда в коляске он больше не будет спать, он будет сидеть в ней и наблюдать за всем, что творится вокруг. Пусть сидит себе в коляске и по сторонам посматривает. — согласилась жена судьи. — Но тогда ему нужна будет кепочка, чтобы у него голова не мерзла. И она вытянула откуда-то клетчатую с козырьком кепку. Мне чучело выглядел еще оригинальнее. — Подержи его, пока я убираю бумагу, — попросила жена судьи. — Хорошо, я его совсем не боюсь. Казалось, Сократ признал чучело сразу. Он сильно сжал его, а потом поставил на пол. Чучело оказался не таким маленьким, он доходил головой до груди Сократа и маломеркой не был. «Давай сначала погуляем с ним по саду», — предложила жена-судье. «У нас же еще нет коляски, и я забегу на кухню, наш торт, наверное, уже нужно спасать». Тем временем Аврора выполняла папина поручение. Хотеть коляску вниз было легко, и все встречные оглядывались на нее. «Вы нянчите в ней ребенка?» — спросил кто-то Аврору. Аврора покачала головой и поспешила дальше. Мясной лавке ей сказали, что им нужно пойти и пропустить мясо, столько фарша они в магазине не держат. Но в конце концов она его получила, а потом купила и все остальное, и когда все продукты в коляску сложили, под ковриком образовалась настоящая горка. Теперь могло показаться, что в коляске едет большой ребенок. Ребенок с ногами, торчащими наружу. Ну и пусть. Гораздо хуже было то, что коляска оказалась тяжёлая. Аврора катила её немного, потом немного отдыхала и снова катила. Наконец она завела коляску в сад судьи, а там всё ещё гуляли Сократ жена судьи и чёчила. Сократ, увидев Аврору, очень обрадовался. Как хорошо, Аврора, что ты приехала, сказал он. Чёчила так устал, что больше гулять не хочет. Жена судьи помогла Авроре разгрузить коляску. Она оказала свободной, и Чучело наконец-то смог в ней расположиться. А зачем нам столько еды? спросила Аврора. Ну, это тайна твоего папочки, сказала жена судьи. Ты узнаешь об этом, когда он придёт домой. Сократ совсем не удивился, когда увидел на окохоной скамье целую гору картошки и капусты. Он ведь был очень занят, показывая Чучелу ту часть света, которая отгараживалась от остального из ограды сада судьи. Бедняга Чоча, он пролежал в комоде целую сотню лет. Скоро для него всё изменится. Он будет спать не дольше, чем сам Сократ, а может и меньше.